Глава седьмая. Кирилл мрачно молчал. Он вёл машину. Валерик тоже ничего не говорил. Лишённый своего автомата, он выглядел, как я успела заметить, довольно жалко. У меня такое впечатление создалось, что этот автомат Калашникова стал для Валерика частью его организма, причём наиважнейшей частью, главной. В салоне автомобиля, особенно на заднем сиденье, жутко воняло. Поискав источник, я увидела пятно краски сбоку, позади Валерика. Я отодвинулась подальше, села сзади Кирилла, но всё равно чудовищно пахло. Вероятно, сегодня утром кто-то банку с краской здесь разбил. И чехлы на сиденье Кирилла теперь менять придётся. И давно пора Чехлы мало того, что старые и грязные, они ещё и некрасивые. Какие-то красно-синие, ужасные сочетания, безвкусные. Размышляя таким образом, я тихонько уронила маячок себе под ноги, предварительно щёлкнув рычажком. И теперь нужно было точным, но осторожным ударом ноги загнать его под сиденье Кирилла. Раз. Всё готово. Надеюсь, Кирилу не придёт в голову обыскивать весь салон после того, как он высадит меня. Мы катили уже почти в центре города. Ни Кирилл, ни Валерик слово за всю поездку не произнесли. Показался колхозный рынок. "Стой!" приказала я. "Вот тут останови, как в прошлый раз." Кирил безмолвно повиновался. "Ствол-то верни мне", глухо произнёс он, не поворачиваясь. Когда я открыла уже дверцу. "Ствол! Верну, конечно". Я достала из кармана его красивый, блестящий револьвер и положила рядом с автоматом Валерика на заднее сиденье. Потом подумала и присоединила туда же и выкидной нож. Мне чужого не надо, сообщила я Кириллу. Он ничего не сказал, только прорычал что-то нечленораздельное, ругается, наверное. Ну всё, пока, сказала я, отворив дверцу. Кстати, если задумаете выкинуть какой-нибудь финт вот сейчас, отъезжая, то учтите, я метко стреляю. Вышла из машины и захлопнула дверь. Если они даже и попытались бы застрелить меня из машины, то ничего, я думаю, у них бы не получилось. Я вынула патроны из револьвера Кирилла и Валерикова автомата. Батарейок в моичке хватит максимум на час. Ну, может быть, минут на 10 побольше. А вообще эти моички энергию здорово жрут. Я присела с прибором слежения в небольшом по весеннему сыром парке, недалеко от колхозного рынка. На территории парка или рядом с парком располагалась, видимо, детская художественная школа. Ребятишек с мольбертами было пруд пруди. Хорошо, что кроме этих ребятишек никого в парке и не было почти, так что я могла спокойно сидеть со своим прибором и следить за цифрами, появляющимися на табло. Просидела я так с полчаса примерно. Цифры постоянно менялись, автомобиль двигался, а потом вдруг выскочило число, и табло замерло. Всё, Кирилл приехал куда-то. Куда? Это мы сейчас выясним. Заполнив цифру на табло, Я спрятала отлично сослуживший свою службу прибор слежения и достала карту города. Так. Посмотрим. Произведя в уме кое-какие расчёты, я вычислила и улицу, и номер дома, где остановилась машина Кирилла. Оставалось только узнать номер квартиры, но я чувствовала, что этого даже не понадобится. Там, в том месте на карте города, где я поставила жирную точку, большими буквами было написано: частный сектор. Частный дом, значит. Очень хорошо. Навестим Кирилла сегодня, если успею. А сейчас мне нужно бежать на приём к начальнику пресс-службы администрации города Петропавловска Виктору Фёдоровичу Зайберту. Ирина Зиновьевна лучезарно улыбнулась мне, секретарша Зайберта и мотнула рыженькой чёлочкой, как лисица хвостом. Она самая, Ирина Зиновьевна, подтвердила я и предъявила ей своё журналистское удостоверение. Подождите минуточку, попросила меня секретарша. У него сейчас совещание в кабинете. Оно вот-вот закончится, и По телефону совещание, через конференц-связь. Он один, но занят. Хорошо, сказала я. Я подожду. Я уселась в кресло для посетителей, всё ещё находясь во власти того странного чувства, которое овладело мной, когда я вошла в здание администрации города. Секретарша Лиса не обращала на меня больше никакого внимания. И я, расположившись в кресле, вытянула усталые ноги почти на середину приёмной. Закинула назад голову. Спинка кресла была удобная, и смотрела в потолок. Что же это всё-таки было такое? Дело в том, что 5 минут назад, когда я вошла в приёмную, Секретарша разговаривала с кем-то по телефону, и мне показалось, что голос едва слышно доносящийся из трубки голос Кирилла. Связь была хорошая, вот я и услышала голос. Но не Кирилл же сюда на самом деле звонил. Это я просто слишком долго сегодня с ним общалась. Нет, не может этого быть. решила я, и мысли мои потекли по иному руслу. Где же я всё-таки могла видеть этого Кирилла? А может быть, я и не видела его раньше, а он просто похож на того, кого я знаю. На киноартиста какого-то, что ли? Да, странные дела происходят в городе Петропавловском. Странные, если не сказать больше. Тут я вспомнила, что сегодня мне предстоит операция по ликвидации Волка. И затосковала. Чёрт, как же так? Ведь мы несколько лет провели с ним в одной группе. Бывало так, что и он прикрывал меня огнём из пулемёта или автомата. Бывало, что я его прикрывала на учениях и в настоящем бою. Когда, например, мы обезвреживали банду мародёров всё там же в Югославии. Надо было быстро, чтобы не дать разогреться очередному международному скандалу, выявить и обезвредить несколько российских солдат-миротворцев, которые приехали в Югославию совсем не для того, чтобы устанавливать там мир, а для того, чтобы поживиться, чем придётся, пользуясь военным положением. и беспорядками. И теперь убивать своего бывшего сослуживца. На столе у рыжей секретарши зазвонил телефон. Она сняла трубочку и, послушав немного, обратилась ко мне, положив трубку обратно на рычажки телефонного аппарата. Ирина Зиновьевна, пройдите, пожалуйста, в кабинет. Закончилось уже совещание. И я прошла. Ах, Ирина Зиновьевна нехорошо обрадовалась при моём появлении Виктор Фёдорович Зайберт. Проходите, проходите. Я села в кресло напротив его стола. Добрый день, поздоровалась. На слышен, наслышан о ваших подвигах, сообщил мне Зайберт. О каких таких подвигах? сделала я непонимающее лицо. Ну как же? Зайбер кивнул мне на телевизор с видеомагнитофоном, стоящий у него на тумбочке в углу кабинета. Я же всё-таки телевизор смотрю. В руках у него появился портативный пульт управления. Он нажал кнопочку, и вспыхнул экран телевизора. На экране запрыгали полуголые красотки. Ой, не та кассета. Спохватился начальник пресс-службы. Он выключил видеомагнитофон. Резво выбежал из-за стола, тряся брюхом, и достал из тумбочки видеокассету. Вот это, по-моему. На экране появился колхозный рынок, и послышался за могильный голос сурового диктора. Ага, удовлетворенно произнес Зайберт. Она, точно. Я отвернулась от телевизора. Виктор Фёдорович вернулся на своё место и уставился на экран. Несколько минут молча смотрел. Языком только цокал. "Что же вы так с отеческой укоризной проговорил, наконец, Зайберт, перевалившись ко мне через свой стол?" "Как же? А что?" переспросила я. "Вы знаете, что это за человек?" который рядом с вами стоял, поинтересовался Зайберт. Который придурялась я. Да вот, казах в кожаной куртке, сказал Виктор Фёдорович. Асхан. Асхан? Он и имя этого паренька знает. Откуда, интересно? Я, конечно, понимаю, что городок этот маленький, но не настолько же. Этот парень, Хасхан, шёпотом сообщил мне Зайберт, известный торговец наркотиками. Да-да, наркотиками. Я знаю, скучным голосом сказала я. Что ему надо от меня? Почему он клонит? Знаете? удивился Виктор Фёдорович. И о чём же вы с ним говорили? Да так, ответила я.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 А какую информацию вы собираете?" почему-то шёпотом спросил Зайберт. "Я Виктор Фёдорович, честный журналист", гордо выпрямилась я в кресле. "Я хочу писать не только всякую победоносную чушь, которую можно во всяком рекламном проспекте прочитать, но и тяжкую горькую правду. О наркомании, например, О наркомании в какой-то непонятной тоске повторил Зайберт. Да, о наркомании проговорила я. Я тут ваш местный канал посмотрела. Петро-Павловское телевидение. Так вот, как оказалось, наркомания у вас самая животрепещущая проблема. А какой же журналист не отреагирует на актуальную тему? Какой? спросила я у растерявшегося Зайберта. А? Не знаю. Пробормотал он. И мое священное право, и профессиональная обязанность всячески помогать и избавляться вашему городу от этой страшной социальной болезни наркомании. С подъемом закончила я. Зайберт подавился слюной. и надолго закашлялся. Я уже хотел на помощь позвать кого-нибудь, а то окачурица ещё у меня на глазах, начальник пресс-службы администрации города. Проблем не обоберёшься. Не надо, выговорил наконец Виктор Фёдорович. Что, не надо? Не надо помогать, там избавляться, закончил он свою мысль. Мы и сами как-нибудь. Довольно странные вещи вы говорите. Подозрительно прищурилась я на него. То есть как это? Не надо вам помогать и избавляться. Зайберт вскочил со своего кресла, колыхаясь, подбежал к двери и запер ее на ключ. Это чтобы не помешал никто. Объяснил он свое странное поведение. Что и то он взвился так интересно. Чем я его так уизвила? Понимаете, какое дело, Ирина Зиновьевна, вернувшись за свой стол, начал он. В этом случае нужно немного иначе посмотреть на вещи. Вот вы, он ткнул в меня пальцем. Вы напишете этот репортаж. Ругательную статью и уедете к себе домой в Россию, в Тарасов. Так вот оно что. Не любит, когда ссоры из избы выносят. Правильно. Начальство ему за это влепит. Его же прямая обязанность представлять заезжим журналистам Петропавловск как высоко культурный город. А тут такое. Проблема наркомании и полный мрак. Я обязательно в Тарасеве материала публикую о наркотическом беспределе в Петропавловске, простодушно пообещала я. Зайберт посинел. Мне даже понравилось его дразнить. Интересно так. Я ему словечко ляпну, а он бесится, прямо сходит весь, трясётся. Не надо, умоляю вас, Ирина Зиновьевна. Вы-то уедете и думать про нас забудете, а мне тут начальство. Виктор Фёдорович снова поднялся с кресла. Несколько секунд он стоял, разинув рот, возвышаясь над столом, как окаменевший мамонт. Потом схватил телефонную трубку. Через силу улыбнулся мне. Вы, Ирина Зиновевна, что будете? Чай или кофе? Или, может быть, выпить чего-нибудь хотите? Виски, водка, коньяк, шампанское? Бутерброды? Минеральной воды? Скромно попросила я. "Сию минуту", быстро проговорил Заберт, и эти новые его внезапно появившиеся интонации напомнили мне интонации гостиничного партья. Виктор Фёдорович уже пел в трубку. Юленька, нам водички минеральной принеси, коничку, колбаски там, бутербродиков. Ну, сама знаешь, Юленька. Ага, ага. Да, ждём. Быстрее. Ну вот. Облегчнённо выдохнул Зайберт, снова усаживаясь за свой стол. Сейчас нам закусочку принесут, и мы поговорим с вами. Я, собственно, именно поэтому и приглашал вас к себе, Ирина Зиновьевна. Скрывать факты? Задумчиво протянула я. Это же должностное преступление, отчётливо выговорила я страшные слова. У Зайберта отвисла челюсть. Ну какое? Какой же это должностное преступление? Тихо и тоскливо спросил он. Ладно, всё, пора сбавлять обороты, а то Виктор Фёдорович Киллеров наймёт от неугодной журналистки избавляться, от меня, то есть. В кабинет постучали. Зайберт побежал открывать. Вошла секретарша Юля с огромным подносом, уставленным я широко раскрыла глаза, блюдами, над которыми клубился ароматный пар. Сейчас ещё принесу, лучизарно улыбнулась она мне и вышла. Вот это да. Вот это я понимаю. Не поменять ли мне профессию, в самом деле? Буду журналисткой. буду гастролировать по всяким провинциальным городкам, вскрывать социальные язвы, а потом шантажировать начальников пресс-служб администрации города. Жизнь будет. Секретарша Юлия принесла ещё два таких подноса. Несколько бутылок с заграничными этикетками принесла. Как раз в время обеда было, так что устоять я не смогла. Да и как устоять? На столе было столько всего. Тяпнув ши изрядную дозу коньячку, Зайберт поразовел и несколько успокоился. Он ослабил галстук и расстегнул две верхние пуговицы на рубашке. Эх, Ирина Зиновевна, Ирина Зиновевна, прочувственно говорил он мне. Это ведь мы с вами просвещённые люди, журналисты. Он икнул. Интеллигенты. Нам-то понятно, что такое журналистское расследование, и эксперименты всякие с внедрением тоже понятны. А другие-то не поймут. Он скорбно посмотрел на меня. Милиция не поймёт, например. Скажут: Наркотики покупала? А что? Зайберт снова включил проклятую видеокассету. Вот, пожалуйста, вещественные доказательства на лицо. Он что, угрожает мне, что ли? Вы что? Мне угрожаете, Виктор Фёдорович? удивлённо спросила я. Да что вы? Что вы? замахал руками Зайберт, как будто хотел взлететь. Как вы могли подумать такое? Да, действительно, не хорошо. Ну ладно, придется извиниться. Извините меня ради бога, Виктор Федорович, сцепив у груди руки, запричитала я. Я не подумала, глупость сказала. Вот то-то глупость, погрозил мне пальцем мудрый Заберд. Все мы на планете одинокие. Он тягасно вздохнул и подцепил на вилочку кружок колбасы. Все бедные. И все должны по мере возможностей помогать друг другу. Сегодня вы мне, завтра я вам. Да, закивала я головой, разомлев от вкусной и обильной пищи. Точно так. Да вы философ, Виктор Фёдорович. Вот у вас Неожиданно спросил Виктор Фёдорович: "Какая зарплата?" Он понизил свой голос до интимного шёпота. Так. Начинается. Ну что ж, буду играть до конца роль слабой женщины-журналистки, ослеплённой внешним великолепием, радушным приёмом, оказанным высокопоставленными лицами и мудрыми речами. Будем покупаться. Да какая там зарплата, вздохнула я в ответ на вопрос Зайберта. Как говорится, волка ноги кормят. Как потопаешь, так и полопаешь. Плохая у меня зарплата, призналась я. Маленькая. А детишки есть у вас, Ирина Зиновьевна? продолжал задушевный разговор Зайберт. трое, сказала я. Два мальчика и одна девочка, Машенька. В школу пошла в этом году. Ай-ай-ай! Сплеснул руками Виктор Фёдорович. Детишки. А я бы и не подумал, что детишки. Вы так молодо выглядите. И как же вы с такой зарплатой? Это прямо безобразие какое-то. Он полез волосатой лапницей во внутренний карман пиджака. Вам же, наверное, денег от зарплаты до зарплаты не хватает. На стол передо мной легла толстая пачка долларов, резиночкой перетянутая. "Это что?" шёпотом спросила я. "Возьмите", тоже шипнул Виктор Фёдорович. Мы должны помогать друг другу. Сегодня я вам, а завтра глядишь, и вы мне чем-нибудь сможете помочь. Поколебавшись немного для приличия, я положила деньги себе в сумочку. Зайбер следил за долларами напряжёнными красными глазами. Следил, следил, пока они в сумочке не скрылись. Ну вот. Он сразу страшно развеселился, когда я спрятала деньги. Вот и умничка. Я скромно потупилась. Неудобно как-то. Со мной ещё ни разу такого не случалось. Всякое в жизни бывает всякое, сладко приговаривал начальник прес службы, разливая коньяк по рюмкам. Иногда такое случается, что хмм он поднялся с рюмкой в руке, произнёс тост, который я сегодня от него слышала уже раз пять, но за прекрасных дам и выпил. Так вот, закусив лимончиком, весело продолжал он. Я вам хотел случай один рассказать из моей жизни, анекдотический прямо Вы ирина Зиновьева, да упаду смеяться будете. На столе у него звякнул телефон. Да, сразу посерьезнее сказал в трубку Зайберт. Конечно, помню. Самолетом прилетает. Буду встречать обязательно. Что? Я? Да нет. Что вы? Да какой я б я? Устал я просто. Сейчас прилягу, отдохну, к вечеру буду как огурчик. Ага. До свидания. Он положил трубку и, сделав страшные глаза, постучал по своей голове. Губернатор звонил, похвастался он. Во как! Напоминал, что министр сегодня прилетает. Вы пойдёте в аэропорт, Ирина Зиновевна, министра встречать? Ах, нет, ответила я. У меня голова ужасно разболелась. Я лучше пойду в гостиницу, к себе в номер и прилягу. Пусть он будет уверен, что в аэропорту я присутствовать не буду. Алиби, то есть. От коньяка должно быть. Озабоченно предположил Зайберт: "Алкоголь очень вреден для здоровья, особенно женского". Виктор Фёдорович застегнул рубашку и поправил галстук. "Надо понимать, это конец аудиенции". "А что? Цель достигнута, журналистка очарована и подкуплена. Город Петропавловск вне опасности". Вот ведь тип. Нашли же кого начальником пресс-службы администрации города поставить. Виктор Фёдорович поднял телефонную трубку. Юлечка, уноси. Квакнул туда. Вошла секретарша, собрала все пустые и полупустые блюда на один поднос и удалилась, традиционно улыбнувшись. А половининную бутылку коньяку Зайберт тщательно закрыл и поставил в тумбочку своего стола. Я поднялась. Ну что же, сказала я. До свидания, Виктор Фёдорович. До завтра. Завтра же в любом случае увидимся. Пряс конференции всякие и так далее. Да-да-да, не внимательно ответил Зайберт, озираясь по сторонам. Если я окончательно не разболеюсь, добавила я. Всё-таки весна, пора простуд. Вы уж не болейте, пожелал Виктор Фёдорович, и вообще, он вдруг весело подмигнул мне. Завтра вечером приходите ко мне в гости. Сабантуйчик маленький устроим. Сам министр будет? Министр? поразилась я. Он же лицо официальное. Как же он просто так возьмёт и к вам в гости зайдёт? Зайдёт! уверенно сказал Зайберт. Вы же знаете, что министр не в первый раз в нашем городе. Знаю. Ну вот, кивнул Зайберт. Теперь даже традиция сложилась. Так министр в Астану едет, так обязательно в Петропавловске задерживается. И ко мне в гости заходит обязательно. Ой, а разве можно и мне? Продолжала я не верить. Там всё-таки узкий круг, политическая элита. Да ладно, отмахнулся Виктор Фёдорович. Элита. Все люди, братья, между прочим. И кроме того, он снова понизил голос до интимного шёпота. Кроме того, у меня к вам небольшая просьбочка будет. Вот это уже интересно. А я-то думала, что это Зайберт такой гостеприимство начал вдруг проявлять. Какая просьбочка? простодушно спросила я. Да не просьба даже, а так, Виктор Фёдорович небрежно поиграл бровями. Ерунда, одним словом. А всё-таки. Понимаете, Ирина Зиновьевна, снова зашептал он. В последнее время про министра какие-то слухи неприятные ходят. Да? Поразилась я. Какие? Ну, что он якобы всяческие махинации крутит. какие-то связи в мафиозных кругах имеет. Словом, напридумывали наши коллеги, газетчики всякого. Виктор Фёдорович хихикнул. Такой прочитаешь иной раз, что взял бы да и на первом суку. В глазах Зайберта при последних словах внезапно вспыхнула не поддельная, самая настоящая злость. Я ахнула. прикрывши рот ладошкой. Шучу, конечно, шучу. Он мгновенно превратился из Зайберта злодея в Зайберта добрика. Никого вешать, конечно же, ни на каком суку не стоит. Так вы про просьбу не сказали ещё, Виктор Фёдорович, напомнила я. Ах, просьба. Зайберт хлопнул себя ладонью по лбу. Совсем из головы вон. Так. Вы будете у меня на сабантуйчике завтра вечером? Ну, буду, согласилась я. Ну и напишите после вечера небольшую заметочку. Там э интервью маленькое с министром. Расскажите всю правду, как он культурно отдыхает, как налаживает торговые связи между республиками. Понятно, в общем? Всего-то, сказала я. Конечно, Виктор Фёдорович, я напишу эту заметку. Вот и чудненько, расцвёл Зайберт. А то журналисты на придумывали. Заметку мне ещё писать какую-то про министра? Мне бы только кассету найти с компроматом и всё. Больше никакой помощи от меня министр не дождётся. И кассету-то я ищу не из-за большой любви к министру или банального патриотизма. Я на грома работаю, вот и все. Так, значит я на вас рассчитываю, проникновенно произнес Виктор Федорович. Конечно, пообещала я. Рассчитывайте. Машина за вами придет в десять часов вечера завтра. Вы же в гостинице Кызылжар остановились? Да, ответила я. И чудненько. Идите, отдыхайте, разрешил Зайберт. А на всякие пресс-конференции и встречи вам являться не обязательно. Я дам вам и пресс-релизы потом, и аудиозаписи с конференций. Всё путём будет. Отдыхайте. Спасибо, Виктор Фёдорович, поблагодарила я. Я и правда лучше отдохну, а то разболеюсь, а дом и дети, дела ещё в редакции. Ну хорошо, сказал напоследок Зайберт. Только просьбочку мою не забывайте. Как можно, воскликнула я. Мы наконец распрощались.